Часть пятая. Из левого подкрыльевого отсека ПБЗ Змеи вылетели и разошлись по радиальным направлениям шесть малогабаритных автономных станций обнаружения типа Павлинный глаз, именуемых среди операторов нюхачами. Из правого подкрыльевого отсека был выпущен одноразовый зонд Ласка. Павлиноглазы должны были запеленговать человека, источающего высокомолекулярный запах с кодом 387-40-92, а зонд отправился в направлении Центра рекурсионной терапии Байкал. Его задачей было информационное обеспечение удара по мятежному перуну. Еще в первой половине XX века было установлено, что абсолютным рекордсменом по чуткости обоняния является бабочка вида «большой грушевый павлиноглаз». Самец павлиноглазов в состоянии унюхать самку за 50 км и безошибочно разыскать её в лесу среди трёхмерного лабиринта деревьев, ветвей и листьев. Таким образом, сама природа доказала принципиальную возможность обнаружить искомый предмет по запаху на фантастическом расстоянии. В конце 20 века были построены первые громоздкие газоанализаторы, предназначенные для обнаружения подводных лодок с воздуха. Это были, конечно, смешные и ненадежные приспособления. Чудовищный скачок, сделанный биохимией в первой четверти 21 века, позволил создать не только нейрокомпьютеры, ментальные эндоскопы и авторегенерирующую боевую систему ПИРО. Биохимия также поставила на вооружение спецслужб новый метод слежки. Принцип чрезвычайно прост. Человек метится миллиграммом вещества, о запаху которого не чувствителен ни он сам, ни собаки, ни кто бы то ни было другой. Большие грушевые павлиноглазы давно вымерли, поэтому вокруг меченного человека не вьются бабочки, но сверхчуткие носы искусственных павлиноглазов находят человека безошибочно. Единственное ограничение пресловутые 50 км. На большей дальности газоанализаторы не справляются. Но шестинию хватит вполне достаточно, чтобы найти человека в пределах Московской области за 3 часа. Это если не везёт, а если везёт, найти можно сразу. Пока повлины глаза с виду похожие на небольшие, совершенно безобидные мотели мотопланеров, сотканные из легчайшего пенопластика, кружили над Москвой и её окрестностями, зонт Ласка достиг цели и погрузившись на дно водохранилища, приступил к наблюдению. Четчесте. Августин Деп мой хороший друг, он не преступник. Кроме этого, я своими глазами на радаре видел, как его преследовали два Камовых. Один из них разбился, а второй открыл по его вертолёту огонь. Исное дело Хаванский был в курсе этих событий с самого начала. Он, разумеется, понимал, что Камовы рано или поздно собьют и ракеты, и не предпринял ничего, чтобы этому помешать. Спасибо Игорьку предупредил. А вообще кругом творится какая-то херня. Пусть скажет Хатой. Центр рекурсионной терапии «Байкал» представлял собой весьма необычное зрелище. Четыре Ми-40, заглушив моторы, болтались на воде, а полурота перуновцев, за исключением пилотов, сгрудившись вокруг Сергея и Хатоя, усиленно пыталась понять, что происходит в этом страннейшем из миров. Да, многое неладно в датском королевстве начал Хатой без тени улыбки. Очень многое. Но из этого многого для нас важно только одно. Совсем скоро, а именно завтра утром, Лицо России изменится до неузнаваемости. Главным виновником этой печальной метаморфозы будет компания ВИН и ее президент Венедикт Щуро. Компания ВИН, увы, имеет могущественных покровителей. Сергей рассказал вам о Хованском. Следовательно, ВИН поддерживает ДБ. Все вы слышали предвыборные лозунги Салмаксова. Следовательно, ВИН поддерживает не только ДБ, но и социальная партия справедливости. Августин Депп, которого вам было приказано ликвидировать, подобрался слишком близко к компании ВИН и ее секретам, поэтому его пытались убить наемники компании. А когда это не удалось, послали вас. Все вы свободные люди и имеете право выбора. Пока имеете. Поступайте так, как велит вам мировое Дао, отраженное в сердце каждого из вас. И помните, для наших противников на карту сейчас поставлено слишком многое. Они не остановятся ни перед чем. над Россией уже занесён отточенный серп абсолютного беззакония. Перуновцы зашумели. Тихо, ребята, тихо, громыхнул командирский голос Сергея. Кроме него среди перуновцев находились ещё два капитана, один из которых был старше его по должности, но Гаспарву они молчаливо уступили бразды правления. Хатой говорит всё по теме, разве только слишком тщательно выбирает выражения. «Для тупых перевожу. Если не шарахнем мы, шарахнут нас. И я за то, чтобы мы шарахнули первыми». Еще минуту назад у Сергея не было такого намерения. В конце концов, он был обычным человеком с обычными мыслями. Законопослушным гражданином и блюдущим устав солдатам. Но в словах Хатоя, таких спокойных и рассудительных, таилась колоссальная мощь, о которой слушатели даже не подозревали. «Надо захватить змей», — сказал Сергей, и все замолчали. В вот этот момент вошёл один из членов общины Хатоя. Извини, сенсей, но я видел нечто странное. Что-то крупное спустилось с неба и упало в воду недалеко от нашего дома, сообщил он с тревожным голосом. "Ну вот и всё, война объявлена", заявил Сергей, обводя пристальным взглядом своих боевых товарищей. и уже другим приказным тоном, не терпящим возражений, скомандовал. «Рассредоточиться! Один вертолет поднять в воздух для наблюдения, выставить на крышу расчеты ПЗРК жала, двум акулангистам обследовать дно в месте падения летательного аппарата противника». Да, теперь Змей, на котором они еще сегодня днем дулись в шахматы, и Его становился главным противником, врагом номер один, опасным и коварным. Змеем. Часть седьмая. Змись 7, он же лейтенант Игорь Иванов, дождавшись, когда полковник Каванский встанет и направится к своей капсуле входа, бесшумно выскользнул из-за консоли узла связи и бросился в подфюзеляжный наплыв, где располагался пост контроля и наведения бортовых систем оружия. Здорово, пацаны. Там служили его однагодки, и если к Перуновцам основной и неуставной формой обращения служило уважительное "мужики", то здесь можно было отделаться более легковесными оборотами. Здорово, глазастый, протянуло мухоленую руку, которая в этой жизни только на кнопки и нажимала, старший по смене капитан Головлев. «Вы сегодня, говорят, ракетой Р-200 баловались, как можно более небрежно, — бросил Игорь. Сопровождали вес, как и вну Головлев. А в кого стреляли, знаете?» Головлев равнодушно пожал плечами. «В Гаспарову. В Серегу, что ли? Врешь!» «Не вру, — процедил Головлев». Кстати, следующая цель наша полурота Перуна. Так Хаванский сказал, чтобы ему 100 лет жить. Часть восьмая. Фургон ехал очень плавно и, как казалось Августину, очень медленно. Он сидел в удобном кресле с подогревом. Лампы дневного света освещали внутренности фургона, наспегогованного разнообразной электроникой, а предназначение которой Августин к стыду своему мог лишь догадываться. Локки был спокоен и разговорчив. В начале их беседы вертелось вокруг последних новостей в ЭР. Теперь Августин был таким же преступником, как и сам Локи, а оттого обмен мнениями происходил на равных. Без морали, типа «как, не стыдно». Поболтали о шатунах, которые расплодились в ЭР и мешают жить честным путешественникам и воякам. О расстановке сил в Великой войне между СРС и герцогством Велес. Кстати, и Августин, и Локи симпатизировали герцогство, что, безусловно, сближало. И ни слова об Утгарде. где морф-метрострой под водительством Августина показательно спустил шкуру со скандинавского бога с низкой зубов на шее и желтой бородой в паху. Все это было очень мило и интересно, но Августин совершенно не понимал, какого черта Локи назначил ему встречу. Поболтать можно и в ВР. Ты знаешь, Фил, жрать очень хочется, не выдержал наконец Августин. Кишки в его животе играли марш. А Томас, их молчаливый слушатель, с тоской поглядывал на хозяина. Он тоже был голоден. «Извини, Августин, гостеприимец из меня совершенно никудышный». С этими словами Локи подъехал на своем кресле к одному из пультов и сделал заказ. Тут же из стеной ниши выкатился банкетный столик с тремя приборами и кучей консервированной еды. Одну из тарелок Августин поставил перед Томасом, предварительно навалив в нее собачьи вкуснятины. Так значилось на этикетке. Августин ел как тантал перед приговором олимпийцев. Но Локи лишь несколько раз ткнул ножом в отбивную, оставив без внимания всё остальное. Единственным, что употреблял Локи, были свежие персики. "Сдаётся мне, Фил, ты брезгуешь консервами", с набитым ртом заметил Августин. "Я слишком стар для консервов. Меня не интересуют банки и упаковки, я предпочитаю траву. То, что выросло под солнцем, трава и фрукты гораздо дороже консервированных отбивных, но себя окупают". Августин вздохнул. Если бы он мог, он тоже заложил бы на всякий консервы. "Ты говоришь как истинный натурал", заметил Августин, на котором была вышита неведомым орнаментом рубаха, подаренная ему Хатой. "Кстати, среди натуралов у нас, похоже, есть один общий знакомый". Хатой кивнул Локи. Когда Августин оторел первый, второй, а заодно и третий голод, взгляд его стал более осмысленным. Домус вылизывал себя после обильной трапезы. Локи разделывал апельсин. Скажи, Локи, какого чёрта ты назначил мне встречу, чтобы со вкусом отправить меня к процам, спросил Августин. После сытного обеда ужина пора было подкормиться пищей интеллектуальной, а заодно и поставить все точки над и. Думаешь, ты сильно нужен своим процам? Конечно, после того, как ты высадил мне третий глаз, после того, как соблазнил женщину, теперь вы пантеру моеу разбитое сердце. После того, как расправился со мной в аватаре робота землекопа и вообще вёл себя как последняя сволочь, мне тяжело проникнуться к тебе дружескими чувствами, поэтому я ими не проникся. Но я уже не молод, и знаю всей виртуальной параши цену. В аристократических устах Локи слово параша прозвучало особенно убедительно. Меня интересует реальная жизнь, вот почему мы сейчас сидим за одним столом. И всё-таки ты не ответил на мой вопрос, педантично заметил Августин. Постой. Локи сделал рукой упреждающий жест. Не всё сразу. Ты мой гость, а долг гостя слушать монологи хозяина. Августин засмеялся. Ты отличный перень, Августин. Но самое лучшее, что у тебя есть твоя фамилия. И это главное. Августин Борисович Деп. Что с того, что моя фамилия Деп? С Борисом Депом мы работали вместе не один год. Твой отец был гением, самым светлым умом в моей бывшей конторе. И надеюсь, остался гением до сих пор.